Густав Климт. Годы жизни 1862-1918. Поцелуй. 1907-1908. Австрийская галерея, Вена. Густав Климт знаковый европейский художник рубежа 19-20 веков, один из ярчайших представителей венского модерна. Родился в Вене в семье ювелира и гравёра. В 1876 году поступил в Венскую художественно-промышленную школу. В 1886 году занимается оформлением Бургтеатра. В 1890 году завершает росписи в Художественно-историческом музее Вены. В 1894 году получает заказ от Венского университета. В 1897 году открывает Венский Сецессион. Основные работы: Юдих и голова Алаферна, 1901; Фриз Бетховена, 1902; Три возраста женщины, 1905; Поцелуй, 1907-1908; Фриз в Стокле, 1909. Период с 1903 по 1908 год в творчестве Густава Климта искусствоведы обычно называют золотым. Художник активно экспериментировал с использованием в живописи золотого цвета и настоящего сусального золота. К этому периоду относится и Поцелуй, одна из самых известных картин Климта, и одно из самых восхитительных воплощений любви в мировом искусстве. Влюблённая пара слилась в пылких объятиях, апофеозом которых стал страстный поцелуй. Возможно, моделями выступили сам Густав Климт и его возлюбленная Эмилия Флёги, а может быть, художник обратился к мифу об Аполлоне и Дафне и изобразил античных персонажей. Фигуры героев располагаются на краю цветущего луга, обрывающегося под обнажёнными ногами женщины. Стилизованный цветочный ковёр написан в изысканных фиолетовых и зелёных тонах и перекликается с цветами и листьями в волосах влюблённых На мужчине свободное одеяние, украшенное чёрно-золотым геометрическим орнаментом, и венок из виноградной лозы, а на женщине струящийся золотой наряд с цветочным узором и тонкими золотыми завитками и венок из декоративных цветов. Зритель не видит лица мужчины. Он наклонился вниз, чтобы приблизиться к щеке женщины. Руки героя ласково и одновременно властно касаются лица подруги. Её глаза прикрыты от наслаждения. Одна рука обнимает мужчину за шею, другая нежно касается его руки, лицо запрокинуто, чтобы принять поцелуй. Влюблённых обволакивает золотая аура, отгораживающая их от всего остального мира. Лица, руки и ноги выписаны натуралистично, но их окружают плоскости с абстрактным рисунком, соответствующим фактуре тканей и цветам. Художник максимально выразительно передаёт глубину взаимного влечения. Климт вписал композицию в свой излюбленный квадратный формат, который создавал идеальные условия для декоративного решения, где отсутствует глубина пространства и горизонт. Орнаментальная плоскостность подчёркивает значение самого изображения. Так художник выводит сцену за пределы обыденной реальности придавая ей вселенский масштаб. Текущие струящиеся линии на женском одеянии соответствуют изгибам тела и формируют чувственную атмосферу картины. Всё полотно буквально пронизано тонкими золотыми нитями. На покрытом золотыми зёрнами фоне картины в правом нижнем углу видна подпись художника, которая сделана золотой краской и написана в два ряда буквами образующими отчётливый зигзагообразный узор. Орнаментальные детали несут на себе не только декоративную, но и смысловую нагрузку. Прямоугольники на одеянии мужчины и спирали на наряде девушки, как символы мужского и женского начала, как и сам поцелуй, выражают идею слияния двух противоположностей. Шедевр Климта не только произведение живописи, наи произведении декоративно-прикладного искусства, что размывает грани между различными видами искусства и между искусством чистым и функциональным, и что полностью отвечает идеологии венского сецессиона. Картина была впервые показана в Вене в 1908 году и сразу же получила безоговорочное признание даже самой консервативной публики которую завораживало золотое сияние, смягчённый эротизм и очевидная целомудренность. Поцелуй был приобретён австрийским правительством ещё до окончания выставки.